Глава десятая. Гамбит Бога. За несколько часов до наступления ночи Луис полностью вымотался. Гинджера Фер предложила гостям воспользоваться хижиной, но Хмии и Луис предпочли спать в челноке. Луис свалился между спальными панелями еще до того, как Хмии закончил настраивать защитную систему. Проснулся Луис среди ночи. Прежде чем пойти спать, Хмей включил усилитель изображения, и пейзаж вокруг сиял, словно в дождливый день. Освещенные солнцем прямоугольники арки напоминали потолочные световые панели, такие яркие, что на них больно было смотреть. Но большая часть близлежащего великого океана была погружена в тень. Великие океаны манили его. Они казались ему настолько великолепными, что их просто не могло существовать. Если Луис был прав насчет строителей Мира Кольца, великолепие было не в их стиле. Они строили, выбирая простоту и эффективность, рассчитывая на долгие времена и ведя войны. Но Мир Кольца был по-своему великолепен, и его невозможно было защитить. Почему они не соорудили вместо него множество маленьких миров-колец? И зачем были нужны великие океаны, которые в любом случае в него не вписывались? Возможно, он ошибался с самого начала, такое уже бывало раньше. И тем не менее, имевшиеся у него доказательства, что там движется в траве. Луис включил инфракрасный сканер. Возникли очертания, излучающихся. собственное тепло существов. Величиной они были больше собаки, напоминали помесь человека и шакала, похожую в неестественном свете на мистическое чудовище. Луис потратил несколько мгновений на поиск ультразвуковой оглушающей пушки и на то, чтобы развернуть ее в сторону пришельцев. Четверо ползли на четвереньках в густой траве. Они остановились неподалеку от хижин. Побывав там несколько минут, двинулись дальше, на этот раз сгорбившись и на двух ногах. Луис выключил инфракрасный сканер. В усиленном свете арки стало ясно, что они уносят оставшиеся после первжества отбросы. Упыри, вероятно, мясо для них еще недостаточно протухло. Луис заметил, как блеснули желтые глаза проснувшегося Хмии. Мер, кольцо, очень стар. сказал Луис. Иму по крайней мере сотни тысяч лет. Почему ты так решил? Строители мира кольца не завезли бы сюда шакалов. Прошло достаточно времени, чтобы эту экологическую нишу заполнила некая ветвь гуманоидов. Сотни тысяч лет слишком мало, возразил Хмей. Возможно, интересно, что еще не завезли сюда строители, как минимум москитов. Шутишь, но они действительно не завезли бы никаких кровососов. Да, как и акул или кугуаров. Рассмеялся Луис. Или скунсов. Что еще ядовитых змей? Млекопитающие не смогли бы жить подобно змеям. Вряд ли кто-то из млекопитающих выделяет яд во рту. Луис: На эволюцию гуманоидов в разных направлениях потребовались бы миллионы лет. Возможно, они эволюционировали вообще не на Меркурий кольце. Нет, это именно так, если только я полностью не ошибаюсь. Что касается времени, которое заняла эволюция, это всего лишь небольшая математическая задача. Если предположить, что они начали эволюционировать сто тысяч лет назад при базовой популяции, Луис не договорил, уже успевшие уйти достаточно далеко. Весьма быстро, учитывая их груз, гуманоиды-шакалы внезапно остановились, повернулись на мгновение, замерли, а затем опустились на четвереньки в траву и исчезли. Инфракрасный датчик показал разбегающиеся в разные стороны четыре светящиеся точки. У нас новая кампания по вращению, тихо проговорил Хами. Пришельцы были размером с Хами и не пытались скрываться. Сквозь ночь, словно она принадлежала им, шакали сорок бородатых великанов, вооруженных и одетых в броню. Они двигались клиновидным строем: случниками по сторонам треугольника, мечниками внутри него и одним воином в полной броне в его вершине. Руки и туловища остальных были защищены пластинами из толстой кожи. Идущий впереди самый ростлый великан. был облачен в металл, сверкающий панцирь с выпуклостями на локтях, костяшках пальцев, плечах, коленях и бедрах, выступающие вперед, забрала было поднято, и внутри шлема виднелись бледная борода и широкий нос. Я был прав, прав с самого начала, но почему мир кольцо? Почему они построили мир кольцо? Как во имя Финеигла они собирались его защищать? Хамеи закончил разворачивать оглушающую пушку. Лоис, о чем ты говоришь? Броня. Взгляни на броню. Ты когда-нибудь бывал в Смитсоновском институте? И ты видел скафандры в корабле Кольцевиков? Уху, да. Но у нас есть более насущная проблема. Пока не стреляй. Хочу взглянуть. Угу. Я был прав. Они идут мимо селения. Хочешь сказать, те маленькие краснокожие наши союзники? Мы случайно встретились с ними первыми? Я бы сказал да, предположительно. Микрофон уловил пронзительный вопль, прерванный громким ревом. Лучники одновременно извлекли стрелы и вложили их в луки. Двое маленьких краснокожих часовых с впечатляющей скоростью мчались к хижинам, но на них никто не обращал внимания. Стреляй! Тихо проговорил Луис. Стрелы полетели в разные стороны. Великаны рухнули на землю. Два или три зеленых слона взоревели и попытались подняться на ноги, но снова упали. У одного в баку торчало несколько стрел. Им нужно было стадо, сказал Хамеи. Да, мы ведь не хотим их по настоящему убивать. Вот что. Оставайся здесь у оглушающей пушки, а я выйду и переговорю с туземцами. Я не подчиняюсь твоим приказам, Луис. Есть другие предложения. Нет. Оставь хотя бы одного велика на, чтобы он мог ответить на наши вопросы. Великан лежал на спине. Он был не просто бородат. У него была настоящая грива. Среди массы золотистых волос, спадавших на лицо, голову и плечи, были видны лишь глаза и нос. Присев, Гинджерофер обеими руками раскрыла ему рот. Массивные челюсти были снабжены плоскими, похожими на коренные зубами. Все они были основательно стерты. Видишь, сказала Гинджерофер. Он травоядный. Они хотели убить стадо, чтобы забрать свою траву. Ни за что бы не подумал, что здесь столь жестокая конкуренция, покачал головой Луис. Этого мы не знаем, но они пришли со стороны по вращению, где наши стада полностью выели всю траву. Спасибо вам, Луис, что убили их. Устроим большой пир. Луис подавил тошноту. Они всего лишь спят, и у них есть разум, как у тебя и у меня. Она с любопытством посмотрела на него. Их разум нацелен на наше уничтожение. Мы стреляли в них и оглушили. И просим вас оставить их в живых. Как? Что они сделают с нами, если мы позволим им проснуться? Это действительно была проблема. Луис решил потянуть время. Если я придумаю, как поступить, вы оставите их в живых. Не забывайте, это было наше усыпляющее оружие. Для Гинджера Ферр это был явный намек, что Хамии может воспользоваться этим оружием снова. Мы посовещаемся, сказала Гинджерофер. Луис ожидал, думая, что в челнок сорок гигантских травоядных никак не поместится. Конечно, их можно разоружить. Луис внезапно усмехнулся, глядя на меч в большой, с толстыми пальцами руке великана. Длинное и изогнутое лезвие вполне сгодилось бы в качестве косы. Вернулась Гинджерофер. Они могут остаться в живых. Если мы больше никогда не увидим их племя, можешь это пообещать? Ты умная женщина. Да, у них могут быть родственники, в чьих традициях мстить, но могу пообещать, что это племя вы больше не увидите. Луис прошептал ему на ухах Хмии. Возможно, тебе придется полностью их истребить. Нет. Потребуется некоторое время, но не в мир. Стой только, взгляни на них. Это же деревенщина. Они не в состоянии нас победить. В худшем случае заставлю их построить большой плот и отбуксируем его с помощью челнока. Подсолнечники пока не перебрались через реку ниже по течению. Отвезем их подальше, где есть трава. Ради чего? Это займет несколько недель. Ради информации. Луис снова повернулся к Гинджерофер. Мне нужен тот, что в броне, и мне нужно все их оружие. Не оставляйте им даже ножа. Возьмите себе все, что хотите, но большую часть погрузите в челнок. Она с сомнением взглянула на закованного в броню великана. И как нам сдвинуть его с места? Возьму репульсорную панель. Остальных после того, как мы улетим, свяжите. Отпускайте их на свободу по двое. Объясните им, в чем дело. и днем отправьте в сторону по вращению. Если они вернутся, чтобы атаковать вас без оружия, они ваши, но они не станут этого делать. Без оружия и без травы выше дюйма они постараются как можно быстрее убраться с этой равнины. Что ж, похоже, это вполне безопасно. После некоторого раздумья ответила Гинджерафер. Так и сделаем. Где бы ни находился их лагерь, Мы окажемся там задолго до их появления. Мы будем их ждать, Гендерофер. Мы их не тронем, обещаю от имени народа. Холодно проговорила она. Бронированный великан очнулся вскоре после рассвета. Открыв глаза, он заморгал, увидев нависшую над ним оранжевую стену из шерсти с желтыми глазами и длинными когтями. Не шевелясь, он медленно повел вокруг взглядом. Обнаружив вокруг сложенные грудой оружие тридцати его товарищей, а чуть дальше шлюз с открытыми люками, он увидел скользящий мимо горизонт и ощутил ветер от движения челнока. Он попытался перевернуться. Луис усмехнулся, наблюдая за ним посредством сканера в потолке комнаты отдыха и одновременно управляя кораблем. Броня велика на была припаяна к палубе у колен. Пяток, запястьи и плечи. Небольшой подогрев освободил бы его, но отнюдь не попытка перевернуться на живот. Великан начал изрекать требования и угрозы. Он не умолял и не просил. Луис почти не обращал на него внимания, зная, что в любом случае заметит, когда программа компьютерного перевода начнет осознавать смысл его слов. Пока что его куда больше занимал вид лагеря великанов. Челнок находился на высоте в милю, в пятидесяти милях от хижин краснокожих плотоядных. Луис сбросил скорость, окрестная трава успела отрасти, но великаны оставили после себя очередной участок голой земли в стороне моря и сверкающего за ним поля подсолнечников. По травянистому вельду разбрелись во все стороны тысячи великанов. Луис заметил отблески света на лезвиях их мечей и кос. Поблизости от самого лагеря никого не было. В центре его стояли фургоны, но тягловых животных не наблюдалось. Вероятно, великаны тащили фургоны сами. А может, у них имелись двигатели, оставшиеся после случившегося тысячу лет назад события, которое Халрло Прилалар называла падением городов. Единственным, чего Луис не мог разглядеть, было центральное здание. В иллюминаторе он видел лишь черный прямоугольник, залитый и чересчур ярким светом. Луис усмехнулся, поняв, что великаны завербовали в свои ряды врага. Засветился экран и послышалось соблазнительное контральто. Луис слушаю, возвращаю тебе дроуд, сказал кукольник. Луис обернулся. На шагодиске лежала маленькая черная коробочка. Он повернулся к ней спиной, словно к врагу. о присутствии которого не следует забывать. «Хотелось бы, чтобы ты кое-что выяснил», — сказал Луис. «Вдоль подножия стены есть горы». «Туземцы, для всевозможных рискованных поисков я выбрал тебя, Ихмии». «Ты что, не понимаешь, что я хотел бы минимизировать риск?» «Конечно». «Тогда выслушай меня. Думаю, нам стоит исследовать выливные горы». Но до этого нужно многое узнать о самой стене. Все, что от тебя требуется. Хлоис, почему ты называешь эти горы выливными? Так их называют туземцы, не знаю почему, как и они сами. На будет на мысли, да? И эти горы не видно сзади. Почему? Большая часть мира кольца напоминает маску с выдавленными в ней морями и горами, но выливные горы имеют реальный объем. Да, наводит на определенные мысли, но ответ вы должны узнать сами. Меня называют замыкающим, как и любого нашего лидера, сказал Кукольник, поскольку он управляет своим народом с безопасного тыла, поскольку безопасность является его прерогативой и долгом, поскольку его смерть или ранение станет катастрофой для всех. Луис, тебя же приходилось раньше иметь дело с подобными мне. Не в мирс. Я всего-то прошу тебя рискнуть зондом, а не твоей драгоценной шкурой. Все, что нам нужно, сделать голографический снимок вдоль стены, помести зонд в транспортные кольца и заметили его скорость до орбитальной. Ты воспользуешься системой по ее прямому назначению. Противометеоритная защита не станет обстреливать стену. Луис, ты пытаешься... Перехитрить оружие, запрограммированное по твоему мнению сотни тысячелет назад, а вдруг что-то заблокировало транспортную систему или, скажем, система лазерного наведения неисправна? Даже в худшем случае что ты теряешь? Половину моих возможностей для до заправки, ответил кукольник. Я встроил в зонды шагадийские передатчики позади фильтра, который пропускает только доэтерий. Приемник находится в топливном резервуаре. Для дозаправки мне нужно всего лишь опустить зонд в одно из морей Мира Кольца. Но если я лишусь зондов, как я покину Мир Кольцо? И зачем мне так рисковать? Луис с трудом сдерживал злость. Объем, замыкающий, что находится внутри выливных гор, этих полуконусов высотой от тридцати до сорока миль. Наверняка сотни тысяч, и они плоские сзади. Один из них может оказаться центром управления и обслуживания, а может и целая их цепь. Вряд ли это так, но мне хотелось бы знать заранее, прежде чем я окажусь рядом. К тому же где-то на мире кольце должны быть коррекционные двигатели, и самое лучшее для них место – стена. Где они и почему они не работают? Ты уверен, что это обязательно должны быть реактивные двигатели? Есть и другие решения для корректировки положения хватит и гравитационных генераторов. Не верю, строителям мира кольца не потребовалось бы его раскручивать, если бы у них имелись гравитационные генераторы. Технических проблем было бы куда меньше. В таком случае управление магнитным взаимодействием Солнца и поверхности мира кольца. «Хм, может быть, Невмирс, я ни в чем не уверен, и хочу, чтобы ты это выяснил. Как ты смеешь со мной торговаться? Кукольник был скорее озадачен, чем разозлен. Стоит мне захотеть, и ты останешься на Мире-Кольце, пока он не врежется в теневые квадраты? Стоит мне захотеть, и ты никогда больше не попробуешь тока!» Наконец заговорил переводчик. «Отвали», — сказал Луис. Громкостью голоса замыкающего он управлять не мог, но кукольник замолчал. Мирный, сказал переводчик, я должен быть мирным только потому, что питаюсь растениями. Сними с меня броню, и я стану драться с тобой голым, камок оранжевой шерсти. Для моего жилища, в общем доме, как раз не хватает нового ковра. А что скажешь насчет этого? спросил Хмие, показывая блестящие черные когти. Дай мне один маленький кинжал против твоих восьми, или можешь вообще не давать, буду драться без оружия. Здавленно рассмеявшись, Луис включил интерком. Хамии, ты никогда не видел бой быков, а это ведь патриарх стада, во что великанов. Кто или что это было? – спросил великан. Это был Луис, Хамии понизил голос. Тебе грозит опасность. Советую тебе проявить уважение, Луис внушает страх. Луис слегка удивился, что это значит. Гамбит бога наоборот. С голосом Луисову в качестве приглашенной звезды могло вполне сработать, если Хамии Сверепаикзин явно боялся невидимого голоса. Вождь травоядных сказал Луис, объясни, почему ты напал на моих поклонников. Их животные съели нашу пищу, ответил великан. Разве нельзя было найти пищу в другом месте, чтобы избежать моего гнева? Среди самцов стада скота или буйволов кто-то либо доминирует, либо подчиняется. Среднего не бывает. Взгляд великана метнулся из стороны в сторону, ища пути к бегству, но таковой отсутствовал. Если он не сумел одержать верх над хомией. Как он мог напугать невидимый голос? У нас не было выбора, сказал он. По вращению огненные растения. Слева машинный народ. Справа высокий гребень из обнаженного скарита. На скалите ничего не растет, и он слишком скользкий, чтобы по нему можно было взобраться. Против вращения есть трава, и ничто не могло нам помешать, кроме маленьких декорей, пока не появились вы. Каково твое могущество, Луис? Живы ли мои соплеменники? Я оставил их в живых. Через сколько нужно голым и голодным, чтобы преодолеть пятьдесят миль? Через два дня они снова будут с тобой, но я могу убить вас всех движением пальца. Великан умоляюще уставился в потолок. Если ты сумеешь убить огненные растения, мы станем тебе поклоняться. Луис задумался, откинувшись на спинку кресла. Происходящее внезапно перестало казаться ему смешным. Он услышал, как великан упрашивает Хмии рассказать ему побольше о Луисе, и как Хмии беззастенчиво лжет в ответ. Прежде им уже доводилось играть в подобные игры. Гамбит Бога позволил им выжить во время долгого возвращения к лжецу. Репутация говорящего с животными как «Бога войны» И подношение туземцев спасли их от голодной смерти. Луис тогда не понимал, насколько это нравилось говорящему. Конечно же, Хмие веселился от души, но великан просил о помощи, и что мог сделать Луис против подсолнечников? Собственно, особые проблемы это не представляло. В конце концов, великаны его оскорбили, а боги, как правило, не готовы прощать. Луис открыл был рот, но тут же снова его закрыл, а затем еще немного подумав, сказал: "Ради собственной жизни и жизни твоего народа, скажи мне правду. Вы можете есть огненные растения, если они не станут вас обжигать?" "Да, Луис", тотчас же ответил великан. "Ночью мы кормимся вдоль границы, когда достаточно проголодаемся, но к рассвету нам приходится убираться подальше." Растения могут найти нас за многие мили, и они сжигают все, что движется. Они поворачиваются все вместе, отбрасывая на нас сияние солнца, и мы сгораем. Но когда солнце не светит, вы можете их есть? Да. Как в этих краях дует ветер? Ветер. В этих местах он дует по вращению. Но дальше только в сторону огненных растений. Потому что растения нагревают воздух. Я что бог, чтобы это знать? В конечном счете подсолнечники получали лишь определенную долю солнечного света. Они нагревали воздух вокруг и над собой, но солнечные лучи никогда не проникали сквозь серебристые соцветия, достигая корней. На холодной почве конденсировалась влага. Именно так получали ее растения, а поднимающийся вверх горячий воздух Создавал постоянный ветер со стороны границ поля подсолнечников, и растения сжигали все, что движется, превращая травоядных животных и птиц в удобрение. Луис понял, он все-таки сможет что-то предпринять. Большую часть работы вам придется проделать самим, сказал он. И это твое племя, и только ты можешь его спасти. После вы отправитесь к умирающим огненным растениям. Ешьте их или запашите в землю и посадите те, что вам по вкусу. Луис улыбнулся, глядя на ошеломленного Хамии, и продолжил: «Но никогда больше не трогайте моих поклонников, краснокожий народ». Бронированный великан был вне себя от счастья. Для нас это лучшая новость, какую я мог услышать. Мы станем тебе поклоняться, но сначала мы должны скрепить договор посредством решатры. Шутишь, что? Нет, я уже говорил об этом раньше, но Хмии не понял. Договор должен быть скреплен решатро и даже между людьми и богами. Хмии, в этом нет никаких проблем. Ты даже подходящего размера для моих женщин. Я куда более чувств вам, чем тебе кажется, ответил Хмии. Луису, смотревшему на них с потолка, показалось, будто Хмии демонстрирует великану. Некоторые детали своей анатомии ничем иным объяснить удивленное выражение визианомии эту земца было нельзя. Впрочем, у Луиса занимали куда более насущные мысли. Не в мерз, подумал он. Собственно, я нашел ответ, а теперь еще и это. Вот что нужно сделать. Я создам для тебя слугу, сказал Луис. Поскольку времени у меня мало, он будет карликом, неспособным говорить на твоем языке. Можешь звать его Ву Хамеи. Нам нужно посоветоваться.